Глава четвёртая. Первые дни в бегах. Проснулась Олеся от ощущения, что ее запихнули в духовку и запекают в гусятницу в собственном соку. Солнце палило немилосердно, и лишь густая крона дерева уберегала ее до сих пор от солнечного удара. А вот тепловой удар был на подходе. Покрывающая Олесю корка глины нагрелась и начала твердеть, как камень а зимний пуховик, теплый свитер поднимет джинсы на байке. Никак не подходили ей на мирному лету. Прислушавшись и не уловив никаких звуков, Олеся рискнула слезть с дерева и умыться в ручье, склупав с лица и рук застывшую глину. Сбросив верхнюю одежду, она осталась в утепленных джинсах, футболке и ботинках на меху. Увы, шорты и кроссовки она с собой не прихватила, собираясь пройтись по зимнему Петербургу. Куртку и свитер она застирала, прополоскала и разложила на ветках кустов на просушку. Неизвестно, как служится дальнейшая жизнь. Если придется ночевать в лесу, то одежды лишней не будет. Природа была очень похожа на земное. Хвойные и лиственные деревья, насекомые, птицы, бабочки. И проблемы в лесу были знакомые. Сплошная несправедливость. Никаких бонусов от переноса в другой мир, молча злилась Олеся кровососущих насекомых больше, чем на земле. И комары-гады меня помнят в точности как дома. Черт, почему мое проклятие не действует на всевозможных кровопиец? Хоть на три минуты под одеяло спрячься, хоть на десять. Летают сволочи, дожидаются. Получается, у комаров память развита лучше, чем у людей? Или они меньше отвлекаются от своей цели? Скрутив просохшую теплую одежду, обвязав ее своим длинным шарфом и подвесив за спину на манер рюкзака. Олеся осторожно двинулась на вчерашнюю поляну. В слабой надежде, что межмировой портал работает там на постоянной основе. Нет, кроме вытоптанной множеством ног травы и выжженного пятна в центре, ничего не нашлось. Побродив вокруг и не найдя ни следа своих спутников и своих же преследователей, Олеся задумалась, что ей теперь делать. Из окружающего поляну леса доносилось злобное рычание зверей, но жажда вынудила возвратиться к ручью, а голод рискнуть съесть несколько крупных красных ягод, похожих на клубнику. Спустя час Олеся благословляла свою осторожность, не давшую волю наесться этих ягодок. Ей было плохо, как никогда в жизни. Рвало, мутило кружилась голова и волнами накатывала слабость кажется поднялась температура так как следующие часы она провела в полубреду а очнулась ночью в испарине еле доползя до ручья олеся напилась и умылась укрылась в густых кустах замоталась в куртку и свитеры и провалилась в сон вяло размышляя что в тюрьме пожалуй жилось бы получше и не приходилось бы со страхом прислушиваться к каждому шороху Ожидая нападения зверей. Останься у нее сила, она бы снова взобралась на дерево. Но в нынешнем состоянии приходилось только молиться и лежать как можно тише. Проснулась Олеся от ощущения, что на нее смотрят. Распахнула глаза и, замерев, она разглядела в темноте под кустом какой-то темный ком. Невозможно было разглядеть, как выглядит это существо но два желтых круглых мерцающих глаза, не мигая, смотрели на нее в упор. Обливаясь холодным потом от ужаса, Алиса ожидала нападения, пытаясь сообразить, как она будет отражать его, и не в силах придумать что-то вразумительное. У нее ведь даже ножа с собой не было, а порыться рядом в поиске толстой палки она не могла, боясь пошевелить хоть пальцем. Почему она заблаговременно не запаслась хоть простейшими средствами защиты? Слыша лишь стрекотание ночных насекомых, отдаленное рычание других зверей и биение своей крови в висках, Олеся неотрывно смотрела в желтые глаза. Казалось, это молчаливое противостояние, и испытание ее нервов на прочность тянулось вечно. Но тут зверь поднялся, развернулся и исчез, махнув длинным хвостом. Силуэт зверя был размером с тигра, По крайней мере, так показалось в темноте испуганной девушке. Тихий всхлип вырвался из горла Олеси, но был тут же задушен прикушенным шарфом, чтобы не привлекать звуками новых хищников. Поднявшись на дрожащие ноги, Олеся бегом метнулась к прежнему дереву и взобралась на него, откуда только силы взялись. И правильно сделала. До рассвета она успела полюбоваться еще десятком крупных тварей пришедших к на водопой. А две похожих на тигра-твари так и ходили под ее деревом всю ночь, грозно воя при приближении конкурентов, тоже желающих полакомиться, засевшие на дереве девицей. Прошлой ночью ей повезло проспать такой парад, зато сегодня и на мирный лес продемонстрировал гости своих коренных обитателей. «Надо выбираться к людям. Я городской житель». И не для выживания в лесах, как спецназовец, решила Олеся, любуясь восходом, разогнавшим ночных визитеров. Этот мир обогревался светом одной звезды, видимый диск, который был крупнее солнечного, и имел более красный оттенок цвета. А небо казалось скорее бледно-сиреневым, чем голубым. Не рискуя съесть что-нибудь еще и терзаясь голодом, Олеся двинулась вниз по ручью. В том направлении лес был реже, и впереди виднелся просвет. Просветом оказалась большая поляна, на которой ручей растекался широкой лужицей. А потом снова нырял в лесную чащу, становясь уже и быстрее, катя по камням свои журчащие волны. Один раз Олеся услышала вдалеке лай собак. И испуганно взобралась на ближайшее дерево, но лай удалился и смолк. А она задумалась, не стоило ли позвать на помощь. Приближался вечер, есть хотелось нестерпимо, и жутко страшно было провести еще одну ночь в лесу, но когда небо окрасилось багрянцем с красивыми фиолетовыми разводами слоистых облаков, ручей вывел ее к распаханному полю, покрытому ровными рядами высоких зеленых стеблей. Тут ручей обрывался, впадая в широкий глубокий водоем явно искусственного происхождения, из которого выходили тонкие трубки, тянувшиеся по всему полю. Похоже, это была оросительная система. Словно в ответ на мысли Олеся что-то заскворчало в трубках, и из них вырвались вверх фонтанчики воды, поливая всходы каплями мелкого дождя и зажигая над полем сотни мелких радуг. «Красота!» — восхитилась Олеся. «Жаль, эта красота не спасает от голода. Интересно, эти стебельки уже съедобны?» От размышления «есть или не есть» ее отвлекло мелодичное насвистывание. Кто-то двигался к водоему. Подумав, что стражники вряд ли будут искать беглянку, свистя на всю округу, Олеся решила дождаться идущего к ней человека. Этим человеком оказался молодой парень в серой рубахе и таких же шароварах, расшитых красно-синими узорами. Из-под лиха заломленные на затылок кепки с козырьком торчали лохмы длинных темно-русых волос, а лицо было привычного европейского типа широкоскулая, с круглыми большими глазами серого цвета, пухлыми губами и нормальными белыми зубами без всяких клыков. Словом, ничто не выдавало в парне жителя иного мира. Только наряд казался старинным и домотканным. Вероятно, он таким и был на самом деле. При виде Олеси парень споткнулся. Его глаза распахнулись так широко, что на миг показалось, сейчас выпадут из орбит. Джинсы и футболка явно повергли его в шок. Как и затянутые в пучок на голове волосы, не покрытые ничем. Здрасте, выдавила Олеся. Надеюсь, что язык тут у всех один и тот же, и что и именно его ей закачали в память при перемещении порталом. Парень икнул, протер глаза, а потом испуганно охнул. Развернулся и, опрометью, бросился бежать, крича: Магиня, беглая Магиня, Стража на помощь! И на мирная Магиня, спасайся, кто может! «Ах, чтоб тебя!» Ругнулась Олеся, мигом ныряя в лес и бросаясь к очередному дереву. С его верхушки она наблюдала за бегом парня, радуясь, что поле вокруг пустынно, и его вопли пока никто не слышит. Вдали виднелись большое село, странные большие ворота в чистом поле, дорога и какие-то люди на ней. К ним и мчался парень, визжа, как резаный поросенок, А Олеся с трепетом отсчитывала удары своего сердца. Одна минута. Две. Успеют его услышать. Если вопли долетят до стражников, то ей плохо придется Рассказы о ней из памяти не стирались, как личные встречи. Три минуты. Парень остановился посреди поля, почесал в затылке, осмотрелся по сторонам. Снова почесал в затылке. Потом сплюнул раздраженный и повернул назад. А Олеся от облегчения даже расплакалась. Не успел. Да здравствует ее проклятие! В кои-то веки пригодилась. В ночной тьме Олеся прокралась крайне крайней избе села, возле которой не были привязаны собаки. На заднем дворе сушилось белье, и она без зазрения совести умыкнула женский наряд. Панталоны, сорочку, платье, головной платок. Прихватила полотенце, все носки и чулки, что нашлись, оставив на веревках только большие мужские рубахи и штаны. «Извините» но выживаю как могу. Я не по собственной воле у вас в мире оказалась». Мысленно каялась Олеся, радуясь тому, что нашлась одежда подходящего размера и тому, что в этом мире не было видеокамер, которые могли бы записать ее первую кражу и обеспечить стражников Хольера фотографиями разыскиваемой. А местный суд — доказательствами ее неблагонадежности. В низком уровне научно-технического прогресса были свои преимущества. Зато нечего на магию надеяться. Надо законы физики изучать. Фыркала про себя Олеся, переодеваясь в кустах в местную селянку, оставив на себе из собственных вещей только ботинки, а остальное свернув в тугой узел вместе с ворованным. Надо портал найти, чтобы на землю вернуться. В родную квартирку, в виртуальный мир интернета, где у меня много друзей и работа, в том числе не до конца переведенный роман за которым мне обещана кругленькая сумма. В этом мире задерживаться нечего, даже если щейки хольера не поймают и в греблине своем не заточат. То тут у них интернета и соцсетей в помине нет. А как мне жить без них? Вот именно. Никак. Вся жизнь превратится в череду трех минуток. Никаким делом заняться невозможно будет. Олеся не рискнула улечься спать на сеновале рядом с обкраденной избой и двинулась обходить селом заставляя просыпаться из лулай цепных псов особо ретивых селян выскакивать из домов с каким то оружием в руках со словами не как лисы пожаловали опять на курятник нацелились в воровки на другом краю села нашлось нежилое помещение источавшее такие аппетитные запахи свежих булок и хлеба что у голодающей вторые сутки олеся сжался несчастный желудок и она жадно сглотнула в напрасной надежде подергав ручку входной двери. Пекарня была крепко заперта на засов с висячим замком. Обить окошки, чтобы пробраться внутрь, было крайне неразумно. Хозяева утром обязательно позвали бы стражу, и те пустили бы собак по свежим следам незадачливой начинающей воровки. Побродив вокруг пекарни, Олеся устроилась на ночлег в соседнем сарае, где в углу было навалено сена, а вдоль стен стояли во множестве деревянные подносы для хлебов, и железные противами. Олеся вырыла в сене глубокую яму, застелила ее своей курткой, укрылась свитером, чтобы меньше колола сена, и заснула, мечтая о кусочке мягкого горячего хлеба, желательно намазанного толстым слоем подтаивающего сливочного маслица, пропитывающего ароматными каплями теплую краюху. Проснулась она во власти того же неотвязного видения, открепленного настоящими ароматами пекущегося хлеба. За стеной сарая слышались стуки дверей и печных заслонок. бринчало кухонная утварь, стучали ножи и скалки. В пекарне начался рабочий день. Хоть утреннее небо только-только озарилось розово-сиреневой полоской рассвета. «Надо на что-то решаться, а то с голоду умру», — уселась на сене Олеся, по мере возможности расчёсывая пальцами спутавшиеся волосы заплетая их в подобие косы, пряча под платок. Удивительно. Но в создавшейся ситуации мне пока остается только одно. Опять использовать моё уникальное свойство быстро забываться. То самое, что в сердцах проклинало всю прошлую жизнь. Опять свернув тугой узел своей пожитки и держа их на шарфе за спиной. Она скрылась за стогом сена и притаилась у стены сарая, смотря в щелку в этой стене сбитый из необрезанных досок. Пышнотелая служанка сновала с ведрами от двери пекарни до колодца во дворе. Точный мужик в огромном фартуке разгружал с телеги большие мешки, покрытые мелкой белой пылью, видимо, мукой. «Конечно, мукой. Не героином же, чей ты не в современный мир попала», хмыкнула про себя Олеся. Наблюдая, как мужик взваливает очередной мешок на спину молодого дюжего парня, И тот тащит груз в дверь пекарни, которую Олеся видела только наполовину. На глазах Алисии, слежащей в телеге груды, было снято пять мешков, после чего из пекарни вышел толстый лысый дядька, тоже в фартуке, и отсчитал мельнику несколько звякнувших монет. Тот кивнул, кликнул своего помощника, мило ворковавшего с пышнотелой служаночкой, и уехал на своей телеге вдаль по дороге, наполнив округу стуком колеса и копыт коня. Служанка, лишившись кавалера, отправилась вновь к колодцу. А хозяин пекарни, завязав на поясе мешок с деньгами, крикнул ей вдогонку. «Валька, за парой следи. Если убежит, прибью тебя дурищу неповоротливую. Я скоро буду». Служанка согласно гугукнула в ответ и заскрипела воротом, опуская в колодец пустое грохочущее ведро на толстой цепи. Так раз служанке велели и с водой успевать, и за тестом следить то больше никого в пекарне нет. Уловив момент, когда девица наклонилась над колодцем, Олеся тихо выскочила из сарая и прошмыгнула в двери пекарни, запрещая себе отвлекаться на порубленную капусту на столе. Овощ не был копией земного, но магически встроенный в память Олеси переводчик именовал его именно так. И большой кусок отварного мяса в миске. Она огляделась. Пекарня была небольшой. Всего на три печки, в которых сейчас весело трещали дрова. Все окна и дверь были открыты на распашку, чтобы жар от печей вытягивало на улицу. На полу стояли чаны с опарой, а на столах разделанное на куски подходящее сдобное тесто. Видно для пирогов с начинкой. В самой пекарне спрятаться было негде, но слева от входа Олеся приметила еще одну дверь, полускрытую деревянными стеллажами с поддонами. За этой дверью оказался небольшой чулан, в котором стояло несколько тазов с булками и хлебом. Услышав приближающиеся тяжелые шаги, плещущуюся в ведрах воду, Олеся прошмыгнула в чулан и прикрыла дверь, не закрывая ее до конца. Так в комнатушку пробивался луч света, и хорошо было слышно все, что происходит в пекарне. И пока служанка переливала воду в большую бочку, Олеся впилась зубами в белый батон, выхваченный из ближайшего таза. Вкуснота! Пока девица совершала очередное паломничество к колодцу, Алися умыкнула из большой ступки разнообразные утвари кувшин и наполнила его водой из бочки. Отрезала кусок вареного мяса с края и перевернула мясо вниз, так, чтобы свежий срез не сразу бросился в глаза, а успел потемнеть, как остальной кусок после чего сытно позавтракала в своем чулане и запаслась провизией на будущее, сложив полтора десятка булок в найденный в чулане холщовый мешок. Тот же мешок кинул и узел с одеждой. За это время служанка перестала бродить с ведрами, а принялась вымешивать тесто в чанах и жарить капусту в широкой глубокой сковороде. Вернувшийся хозяин принес таз со свежим творогом и принялся раскатывать куски теста формируя из него большие круглые ватрушки и выкладывая их на противне, попутно говоря. После обеда Ника со свинарника за вчерашним хлебом забежит. Не забудь, как следует пересчитать деньги, и смотри внимательней, чтобы все тазы в чулане освободила, а не как в прошлый раз. Мне не досуг разбираться потом, почему обещано было три мешка хлеба, а отдано только два. Олеся опасливо покосилась на половиненный ею первый таз. Этот хлеб предназначался поросятам, поскольку он вчерашний. Хорошо живут в этом мире. Рассуточный хлеб идет только в свинарники на корм. В петербургских магазинах и недельной давности булки покупаются, и ничего. Срок годности еще не считается истекшим. Да, поросячью пайку она заметно уменьшила. Надо бежать отсюда, пока не заметили. И что-нибудь придумать, по охране о пропаже хлеба не сообщили. Пока она ломала голову над извечным вопросом «что делать?», в пекарню явилась жена и две дочери хозяина, споро принявшиеся месить тесто и формировать его. А спустя час уже вытащили из печей первые готовые батоны белого хлеба и и черного, шумно задвигав поддонами у самой головы Олеси, выгружая выпечку на стеллажи у чулана. «Валька, поворачивайся». — Нам через четыре часа надо в город три сотни булок, пять сотен буханок черного хлеба и пятьдесят ватрушек отгрузить. Рявкнул хозяин пекарни. Стоило служанке чуть замешкаться у стеллажей. За стеной она опять забренчали и застучали. А Олеся умела еще одну булку, размышляя. — В маленьком селе, где всяк друг друга знает, мне не скрыться. Надо двигаться к городу и смешаться с его безликими толпами. Это единственный вариант не попасться в лапы еще и к хольера. Как осуществить этот гениальный план? Время двигалось к полудню. Судя по репликам, за стеной в пекарне успели управиться с городским заказом и уже не спеша пекли пироги и булки для местного населения, которое тонким ручейком текло за выпечкой к завтраку, а чуть позже — к обеду. Вот и семья хозяина ушла на обед. Велев несчастной служанке пополнить бочку водой и перемыть кучу чанов и противней. «Пироги с мясом есть не смей. Бери с капусты и вареньем мы не больше двух штук, а то из жалования вычту». Напутствовал хозяин, уходя домой. А Олеся посочувствовала девушке. Как она умудрилась так располнить при столь тяжелой работе и скудном питании? Ответ нашелся быстро. Когда девица доела второй разрешенный пирог и распахнула дверь чулана, Протягивая руку к вчерашнему хлебу, да так и застыв с открытым ртом, уставившись на растерявшуюся от неожиданности Олесю. К счастью, Олеся она очнулась первой. Шустро дернув на себя девицу, она прожичала со всей накопившейся злостью. Хоть слово векнешь, магией сожгу, понятно. Девица побелела, как милый рухнула в обморок на порог чулана. Елки-палки, да что ж ты такая впечатлительная-то? — простонала Олеся, с трудом заталкивая в чулан тяжелое тело. — Так, полежи тут. Через три минуты все одно ничего не вспомнишь. Олеся выскочила из чулана, закрыла дверь и заклинила ее так, будто стоявшая рядом кочерга случайно в пазы нижней задвижки упала и служанку в чулане заперла. — Куда бежать? — в панике бормотала Олеся, боясь, что кто-нибудь опять заглянет в пекарню за хлебом и увидит тут неизвестную девицу, находящуюся в розыске. В ответ на ее опасения по подъездной дороге застучали колеса телеги. «Эй, хозяева, есть кто? Грузи заказ, мне некогда. До города еще долго добираться!» — крикнул зычный голос. Олеся перекрестилась и выпорхнула навстречу пожилому бородатому мужчине, слезавшему с длиннющей телеги, уже на две трети заполненной разнообразными съестными припасами. Это вам надо три сотни булок, пять сотен буханок черного хлеба и пятьдесят ватрушек отгрузить. Прощебетала она, подстегнув свою память. Мне, красоточка, мне. Новую служанку хавор нанял. А старая где? На обед все ушли. Меня оставили вас дожидаться. Куда грузить, не подскажете? В первый раз я на работу вышла. В первый раз вышла, а тебе уж всю пекарню на долгое время доверили. Удивился мужик. Так не чужая чай родной сестры, хозяйки, дочка. Бодро врала Олеся, горячо молясь, чтобы мужик был городским, а в местные родственные связи непосвященным. Ей повезло. Бородач хмыкнул понятливо и закивал. «Ясно. Странно, что раньше тебя население встречал. Такую синеглазую красотку и в моих преклонных годах не позабудешь». Мужик задорно усмехнулся, блеснув черными глазами даже не подозревая насколько он не прав в своей последней фразе давай помогу загрузить ты из пекарни поддоном с хлебом носи а я их сам расставлю как надобно быстро пересчитывая содержимое поддонов Олеся в поте лица таскала их к телеге на последней ходке очнулась служанка но олеся вышла из пекарни не обращая внимания на стуки и приглушенные тяжелой дверью крики из чулана и радуясь, что телега торговца стоит далеко. А на улице шумно от постоянно проезжающих по дороге телег, скачущих коней, орущих на вселады деревенских мальчишек и других громких звуков села у Большого Тракта. Загрузив последний поддон, она утерла лицо платком и попросила. «До другого края села не подкинете? Раз вам я товар уже отгрузила, то успею еще как следует дома пообедать». «Чего уж не подкинуть, подкину». Садись назад в конце телеги за своими булками. Угу, сейчас, только мешок один прихвачу и дверь прикрою. Олеся взяла выданную мужиком монеты в холщевом мешочке. С умным видом пересчитала их, а на самом деле присмотрелась к местным денежным знакам. Заскочила в пекарню, спрятала мешочек с деньгами на столе под ковшом, чтобы служанку беду не отдали под суд за кражу. Плотно закрыла дверь, взяла мешок со своими вещами и вчерашним хлебом, украденным у поросят, и со спокойной совестью уселась на край телеги, поджав под себя ноги и хорошенько спрятавшись от возницы за горой поддонов с хлебом. Средь бела дня никто в закрытую пекарню не полезет и ничего не украдет. Тут даже белье спокойно на улице по ночам висеть оставляют. Да и мужик ничуть не удивился, что она просто двери закрыла, Значит, проблем с воровством тут нет. Не было до моего появления, — поправилась Олеся. Ничего, я уже уезжаю, прощайте, дорогие жители этого села, с неизвестным мне названием. Помня о стражниках на дороге, Олеся влезла между поддонами с хлебом, загородившись ими со всех сторон, и опирая на их края установленный над ее головой широкий поднос с ватрушками, накрытый чистой холстиной. Три минуты с момента ее посадки давно прошли. Когда у выезда из села телегу остановили. «Что, Митяй, все закупил?» — спросил басом один из стражников. «А то все по списку. Проверять будете?» «Так, чуток глянем. Скажи, никого чужого, незнакомого в селе не встречал?» Не, откуда тут взяться незнакомым?» на иномирная вчера из портала убежать смогла». Ищейки все село с утра перерывают. Во все дома заходят, всех расспрашивают, не происходило ли с ними чего-то необычного со вчерашнего вечера. Нам велено всех осматривать и обозы проверять. Если какую девку на дороге увидишь, сразу сообщай. Свисток сигнальный при себе есть? А как-нибудь, я ж постоянно в разъездах, а на дорогах всякое бывает. Как же они моги не упустили? поотрадясь, такого не слыхал, чтобы маги умудрялись от и к хольеру ускользнуть. «Да, — говорят Ир в великой ярости, — мне даже жалко эту беглую магиню. Не поздоровится девке, когда Ира ее поймает. Ладно, езжай и будь настороже. Никого не подвози, ясно? Мало ли, она и парнем переодеться может. Так я ж никого и не подвожу. Шаги стражников послышались совсем рядом с притихшей Олесей. Дернули вверх холстину на ватрушках. Небрежно кинули ее назад. «Езжай, Митей, и помни, кого незнакомого увидишь, сразу свести. С иномирными магами шутки плохи, сам знаешь».